Чтобы связаться с клиентами Грена, пришлось как следует поработать. Большинство людей, фамилии которых стояли на векселях, удалось разыскать. Они жили в самых различных уголках страны. «Некто, у кого есть машина. Ну что ж, возможно, — произнес комиссар, встряхнувшись, словно сердитый пес. — Он вполне может жить за тысячу километров отсюда». Он мог оставить машину около усадьбы, а затем быстро вернуться к ней и укатить к черту на куличке, прежде чем мы вообще что-либо узнали. Тем более, что возле усадьбы никто не живет, — сказал Бьорк, и дороги вокруг пустынные. Да, трудно придумать лучшее место для такой встречи. А это свидетельствует о некотором знании местности, не так ли, — заметил комиссар. Возможно, — ответил Бьорк. Но это могло быть и чистой случайностью. Сразу после того, как нашли Грэна, полиция тщательно изучила все окрестные дороги, искали следы машины. Тщетно. Проливной дождь оказал преступнику неоценимую услугу. А как они искали потерянный вексель? Осмотрели каждый куст, каждый камень, каждую кочку. Но роковая бумага как сквозь землю провалилась. Исчезло так же бесследно, как убийца!» — комиссар вздохнул. «Удивительно! Чтоб человек не подавал ни малейших признаков жизни!» Впереди послышались возбужденные мальчишечьи голоса. Ребята, судя по всему, хотели видеть комиссара полиции. Было слышно, как молодой полицейский уверял их, что у комиссара совещание, и его нельзя беспокоить. Ребячие голоса стали настойчивее, а мы должны его видеть во что бы то ни стало. Бьорг узнал голос Андерса и вышел. Дядя Бьорг заторопился Андерс, как только увидел его. Мы насчет того убийства. А теперь Калли взялся. «Да ничего я не взялся», — возмущенно перебил Калли. «Только дядя Бьорг смотрел на них с упреком. Я ведь говорил, кажется, что это дело не для мальчиков и знаменитых сыщиков», — сказал он. Можете спокойно доверить расследование государственной полиции. Марш домой. Но тут Андерс разозлился на самого дядю Бьорка, которого всегда глубоко ценил и уважал. Марш домой, закричал он. Марш домой и пускай убийца отравит мышьяком весь город, так да? Кале поспешил на помощь. Он вытащил остатки шоколадной плитки и объяснил серьезно: дядя Бьорк. Кто-то прислал евелоте отравленный шоколад. Глаза Кали выражали мольбу, но Бьорг больше не упрямился. Идите сюда, сказал он, и пропустил мальчиков вперед. Когда Кали и Андер закончили свой рассказ, стало совсем тихо. Долго никто не говорил ни слова, и наконец комиссар сказал: «Кажется, я жаловался, что убийца не подает никаких признаков жизни». Он взвесил шоколад в руке. Да, не такие признаки жизни он имел в виду. А потом он испытующе посмотрел на Андерса и Калли. Конечно, не исключена возможность, что они ошибаются. Он же не знал, в какой мере можно положиться на познание Калли в химии и насколько верить его показаниям о мышьяковом зеркале. А может, у мальчишки просто фантазия разыгралась. Ну ладно, химическая экспертиза покажет. А эта история с собакой, несомненно, подозрительна. Неплохо было бы произвести анализ и у другой плавины плитки, той, которую съела собака, ведь Беппо посильно рвало. Но мальчики уверили, что вчера вечером они тщательно убрали за ним. Иными словами, сделали все, чтобы уничтожить следы. И в довершении всего, как утверждали друзья, Ева лотта выбросила конверт, в котором был прислан шоколад. «Да этот ребенок просто бросается ценными бумагами», — подумал комиссар. «Но откуда она могла знать, что конверт будет иметь какое-то значение?» «Как бы там ни было, его надо попробовать найти, хотя шансов на успех очень мало». Он повернулся к Андерсу. «А у тебя не осталось хоть малюсенького кусочка твоей половины плитки?» — спросил он. Андерс покачал головой. — Да нет, я все Беппу отдал, а сам только пальцы облизал. — Ну а в кармане? Карман, наверное, испачкался? — Ну, мама вчера же штаны постирала. — Жаль, — сказал комиссар. Он помолчал немного, а потом пристально взглянул в глаза Андерсу. — Во всем этом меня занимает одна вещь. Ты сказал, что вчера ночью тебе что-то нужно было в кухне у патчмейстера. Ты влез в окно, когда все спали. Сам понимаешь, как старый полицейский, я нахожу все это довольно странным. Нельзя ли точнее узнать, что именно тебе там было нужно? — Ну, это... — пробормотал Андерс, вконец смутившись. — Так что же, — повторил комиссар. — «Мы, мумрика, ради бога, только не говори, пожалуйста, что опять он тут замешан, — взмолился комиссар. Этот ваш мумрик становится уже подозрительным. Всякий раз, когда что-нибудь случается, он тут как тут. Да мне только надо было положить его в глобус к Сикстену, стал объяснять Андерс извиняющимся тоном. Но его прервал дикий вопль Калле. Мумрик, на нем еще должен быть шоколад. Андерс его вымазал, когда сунул в карман. Лицо комиссара озарила широкая улыбка. «Пожалуй, настало время господину Великому Мумрику предоставить себя в распоряжение полиции», — объявил он. Таким образом, Мумрику предстояло еще раз путешествовать в сопровождении полицейского эскорта. Бьорк срочно направился в дом патчмейстера, за ним по битам следовали Каля и Андерс. «Избалуем мы Мумрика», — сказал Каля, — «кончится тем, что при каждом переезде будет требовать, чтобы его сопровождала конная полиция». Несмотря на мрачность обстоятельств, которые вынуждали забрать Мумрика, и несмотря на подавленное настроение, друзья невольно в какой-то мере смотрели на происходящее глазами рыцарей белой розы. Ведь теперь, когда выяснилось, что Андерс, сам того не зная, отравил Беппу, тайну убежища Мумрика все равно уже нельзя было скрыть. Предстояло все рассказать Сикстену, а это означало, что он тут же захватит талисман. И вдруг вмешивается полиция и берет Мумрика под свою охрану. Как не переживали Каля и Андерс за его Лотту и Беппо, они не могли отметить, что это получается просто здорово. «И вообще, если хочешь знать, Мумрик спас нам жизнь», — заключил Калля. «Потому что, если бы ты не пошел прятать его в глобус, Беппо не съел бы тот шоколад. А если бы Беппо не съел шоколад, все могло обернуться куда хуже». «Ведь не все же так хорошо переносят мышьяк, как Беппо!» Дядя Бьорк и Андерс согласились с этим. «Великий мумрик, особо достойная всяческого уважения», — сказал Бьорк, открывая калитку пачмейстерского сада. Беппо лежал в корзинке на веранде, все еще слабый, но бесспорно живой. Сикстон сидел рядом и смотрел на пса взглядом, полным преданности и обожания. Ведь он взял эту собаку совсем маленьким щеночком и не собирался с ней расставаться. Услышав стук к калитки, он повернулся, и глаза его округлились от изумления. Привет, Сикстон, поздоровался Бьорк. Я пришел за мумриком.